Глава тридцать Час спустя я стоял на берегу и глядел на Бёрбра. В ушах у меня стоял шум воды. Оказалось, что доктор все же не утонул, хоть и был на волосок от смерти. Также он получил многочисленные повреждения. Помимо всего прочего, его ударили по голове. После того, как доктора вытащили из мельничного пруда, его вывернуло наизнанку, и теперь он лежал на траве почти без чувств. Кто-то укрыл его плащом. Рядом стоял Уорли вместе с еще одним членом совета колледжа Иерусалим и сохшим стариком, которого мне представили как декана. Поблизости крутился мальчишка, прибежавший с новостью в таверну Роза. — Кто такой этот джентльмен? — шепотом спросил декан у преподобного Уорли. Декан был немного глуховат, и его шепот звучал не так тихо, как ему казалось. — Вы про господина Марвуда? — Уорли взглянул на меня. «Он прибыл по приказу короля, сэр». «Короля? Это что-то из ряда вон выходящее?» «Не более, чем ваш вице-магистр в пруду, сэр», — ответил я. «Мне надоело подслушивать. Если желаете, могу предъявить ордер. Но сначала нужно оказать помощь Бёрбра. За врачом уже послали?» «Да, сэр», — от потрясения декана била дрожь. «Не годится, чтобы бедняга лежал на земле». «Рядом есть постоялый двор!» Он отыскал взглядом мальчика на побегушках. «У тебя ведь там дядя работает! Беги скорее к нему и вели, чтобы приготовили комнату и развели огонь в камине!» Мальчик умчался прочь. Я взглянул на Орли. Тот стал смущенно переминаться с ноги на ногу. «Я не желаю бёр Сказал он мне в полголоса, чтобы не услышал дикан. «Неприязни я к нему не испытываю!» Просто у нас с ним по всем вопросам разное мнение. Мельник с двумя сыновьями стоял чуть в стороне. Все трое бросали на нас угрюмые, подозрительные взгляды. Я предположил, что отношения между университетом и простыми местными жителями добрососедскими не назовешь. Мельник, по всей видимости, боялся, что вину за несчастный случай возложат на него, если произошедший несчастный случай. На смену дневному свету пришло предзакатное золотистое сияние. Солнечные блики играли на водах пруда. Большое колесо не вертелось. Мельник остановил его, как только узнал, что случилось. По каналу по-прежнему мчался быстрый поток, такой же неумолимый и беспощадный, как поток времени. Мокрые от летящих брызг каменные парапеты вокруг пруда поросли мхом. Преодолев узкий подводящий канал, вода вырывалась в пруд под сильным напором. Колесо достигало 9-10 футов в диаметре, а с помощью расположенных по его окружности выступающих лопастей водяной поток приводил колесо в движение. Оно было погружено в узкий каменный желоб. Похоже, этой мельнице не один век. Я бы не удивился, если бы оказалось, что ее построили монахи. По отводящему каналу вода стекала вниз, обратно в реку. Само здание мельницы стояло по другую сторону от колеса. Добраться до него можно было по мостику, перекинутому через подводящий канал. Нижний этаж был каменный, два верхних деревянными. Ласточки то влетали, то вылетали из своих гнезд под навесами крыши. По прихоти течения шляпу Бёрбра вынесла к дальнему берегу, и теперь она мирно покачивалась на воде. Ее владельцы обнаружили застрявшим между мельничным колесом и берегом пруда. Еще немного, и он скрылся бы под водой — Позвав на помощь сыновей, мельник сумел вытащить утопающего, а сейчас бёрбра лежал на траве на боку. Едва живой и насквозь мокрый, бёрбра словно уменьшился в размере. Куда девался неистовый бык, которого я видел в Иерусалиме? Парика бёрбра не носил, и его собственные волосы раскинулись вокруг головы, точно ореол. Край его темной мантии, который затянула в жолоб под водой, был разорван в клочья, На правой щеке доктора я заметил длинную бескровную рану, тянувшуюся от уголка глаза до нижней челюсти. Должно быть, Бёрбра упал в воду ниже по течению, и поток утянул его под колесо. Доктор выжил только чудом. «Пойдите-ка сюда!» — окликнул я Мельника. Тот нехотя потащился ко мне. Крупным телосложением Мельник напоминал Бёрбра. Таская мешки с зерном, он накачал крепкие мускулы. Игнорируя ропот за моей спиной, я спросил, «Как ваше имя?» «Катлок, господин», — ответил тот. «Сразу вам скажу, мы ничего не видели и не слышали. Мой сынок Том вышел по малой нужде и заметил его. Господь свидетель, сэр, я бы все отдал, лишь бы этого не случилось». Когда доктор упал в воду, Катлок пожал плечами. «Когда мы обедали, его в пруду точно не было». Как только я увидел человека, мы его тут же вытащили, и я послал Тома в Иерусалим. Но вряд ли доктор пробыл в воде долго, иначе бы он утонул». «Откуда вам известно, кто он такой?» «Доктора мы знаем хорошо, сэр. Он часто сюда приходит. Мельница принадлежит колледжу». У меня за спиной Уорли прочистил горло. «Магистру не здоровится, поэтому за имуществом колледжа следит доктор Бёрбра. Он ведь вице-магистр». «Где его лошадь?» — спросил я. «Он любит ходить пешком», — ответил Уорли. «Наверное, Бёрбро хотел поговорить с господином Катлоком. К мельнице ведет мост. Полагаю, Бёрбро шел по берегу канала, и ему стало дурно. День сегодня очень теплый. Должно быть, от жары и усталости он утратил равновесие, споткнулся». Опустившись на колени перед доктором, я сбросил с него плащ. Судя по всему, Бёрбра покинул колледж почти сразу же после того, как мы видели его в саду Совета. Тут меня посетило неприятное воспоминание. Всего пять дней назад я точно так же осматривал другое насквозь промокшее тело. Труп Эдварда Олдерли в подвале павильона лорда Кларендона. Я стал рыться в карманах Бёрбра. Дикан уставился на меня во все глаза, но возражать не стал». Я нашел только глиняную трубку с пропитавшейся водой, ясеневой пробкой в чаше, огниво, кошелек и кольцо с тремя ключами. Снова накрыв бёрбро, я незаметно опустил ключи в свой карман. Остальные вещи я отдал декану. Я опять подозвал Мельника. Его маленькие глазки как будто избегали моего взгляда. «Вы в последнее время видели здесь посторонних людей?» Мельник издал невеселый смешок. «Здесь только посторонние и шастают, сэр, и половина из них — воры. Уж я эту породу чую!» «Почему воры? Что они здесь делают?» «На другом берегу реки большая дорога. До почтовой станции отсюда меньше четверти мили. Путники целый день туда-сюда снуют». «Там находится тот самый постоялый двор, куда мы доставим Бёрбро», — сообщил декан. «Не буду вам мешать». Я дотронулся до локтя Уорли. «Мне нужно возвращаться в Кембридж. Пойдете со мной?» Оставив декана разбираться с констеблем, мы с Уорли зашагали обратно в сторону Кембриджа. Я хотел сначала заглянуть в трактир, подозревая, что именно туда, а вовсе не на мельницу, шел Бёрбра, Но я подавил этот соблазн. «В Кембридже меня ждут дела поважнее. К тому же тогда у декана возникнут лишние вопросы». «Бедняга!» — на ходу пробормотал себе под нос Уорли и вздохнул. «Какой ужас!» Дальше мы шли молча. Я вспоминал последние слова, услышанные мной от Бёрбра в саду Совета в Иерусалиме. Когда Уорли сообщил, что грабитель проник в его комнаты и напал на слугу, Бёрбра не спросил, сильно ли пострадал Смит, украл ли вор что-нибудь, удалось ли его поймать. Его первый вопрос был другим — Он хотел знать, что слуга делал в комнатах Уорли в неурочный час. Присутствие Смита не вписывалось в обычный распорядок. Бёрбра ожидал, что во время обеда, когда все спустятся в столовую, комнаты будут пусты. К тому же за обедом он обсуждал с Уорли проект часовни, а потом задержал преподобного во дворе. «Когда я пришел, они все еще спорили. Я прибавил сюда и другие факты» присутствие Бёрбра в саду Совета, появление незнакомца в магистрской мантии, о котором рассказал Смит, обрывок черной ткани, застрявший в щеколде ворот, ведущих из сада на Сент-Эндрюс-стрит. Картина вырисовывалась неожиданная. Между тем впереди показались печные трубы Кембриджа. Над деревьями вдоль пастбища возвышались здания колледжа Иерусалим. «Господин Уорли, прежде чем мы вернемся в розу, Я хотел бы взглянуть на комнаты Бёрбра». Уорли сдвинул темные брови, всем своим видом выражая осуждение. «Ваша просьба весьма необычна. Сначала я должен обратиться к магистру». «Храни нас, Господь, от ученых мужей и их щепетильности», — мелькнула у меня мысль. «Боюсь, сэр, что вынужден настаивать именем короля. Ума не приложу, какое отношение комнаты Бёрбра могут иметь к вашему поручению». Уорли поджал губы. «А, впрочем, я не знаю, в чем оно состоит. И я не намерен посвящать вас в подробности, но если хотите, можете меня сопровождать». «С ключами возникнут затруднения», — произнес Уорли. «Похоже, что они на дне мельничного канала. Запасные ключи есть у магистра, но убедить его отдать их вам будет непросто, и это при условии, что он в состоянии нас принять. Магистр страдает от камней в почках» и сегодня ему было так плохо, что он даже не спустился к обеду. Насчет ключей не беспокойтесь. Я достал кольцо с ключами Бёрбра и показал его Уорли. «Вы забрали их у...» «А как еще я бы их раздобыл?» Я потерял терпение. «Здесь три ключа. От чего они?» Один — от двери в его комнаты. Второй — от ворот сада совета, а третий — от гостиной для членов совета. «Мы воспользовались ключом Бербра, чтобы попасть на территорию колледжа через ворота в саду совета. Его комнаты располагались в том же здании, что и комнаты Уорли, но на первом этаже и дальше к востоку. Его квартира была устроена так же. Просторная гостиная, маленький кабинет, совсем уж крошечная спальня и чулан, по размеру больше напоминавший шкаф. Последнее помещение было отведено для слуги». При этом внутри скрывалась потайная дверь, ведущая прямо в сад совета. Я переходил из комнаты в комнату, а Уорли маячил у меня за спиной. Мебели было совсем мало, зато книг великое множество. На полу лежали камышовые циновки. Камин был выметен, и углей я внутри не заметил. На столе в гостиной стояли кувшин и две кружки. Вся посуда была пуста и пахла слабым пивом а еще на столе лежали бумаги, свернутые в рулон. Развернув его, я увидел карту графства, нарисованную от руки чернилами. Графство было разделено на сотни. Судя по карте, здешняя местность была малонаселенной и сырой. Тут и там графство пересекали реки, плотины и дамбы, а между ними были обозначены бесчисленные озера и пруды. Расположенный внизу листа Кембридж был единственным крупным городом. «Полагаю, это копия карты Блау», — произнес Уорли. «Ей лет 20, и это самая точная карта, какая у нас есть. Года два-три назад у нас был один студент, обучавшийся на средства колледжа, и он подрабатывал, делая копии карт. Думаю, Бёрбра приобрел одну из них». Уорли склонился над листом бумаги, похоже радуясь поводу отвлечься от нашей мрачной миссии. «Смотрите, вот Хитчем Сент-Мартин», — «Там ваша бабушка живет с Фрэнсис?» «Да», — подтвердил Горли. — «это мое поместье». Я принялся изучать карту. Хитчем Сент-Мартин располагался к северу от Кембриджа, неподалеку от Илли. Я присмотрелся повнимательнее. На карте деревня была всего лишь кляксой, над которой торчал крошечный церковный шпиль. А слева от нее я разглядел едва заметное отверстие. Я склонился над картой. Кто-то проткнул название булавкой. «Далеко отсюда до Хитчем Сент-Мартин?» — спросил я. «Миль семнадцать. А почему вы спрашиваете?» Я покачал головой. Факты начинали складываться в общую картину, но пока перед моим мысленным взором возник лишь примерный набросок. «К доктору Бёрбра приходил гость», — произнес я. «Как вы думаете, когда он мог нанести визит?» «Скорее всего, утром, иначе слуга убрал бы со стола». Уорли отвернулся и устремил взгляд в сад. «Сущий кошмар!» — сдавленным голосом выговорил он. «Бёрбра наверняка упал случайно, не правда ли?» Не удостоив его вопрос ответом, я задал свой. «Что было в папке? В той, которую украли из вашего сундука?» Уорли продолжал молча глядеть в окно. «Вы должны мне сказать», — не сдавался я. «Дело явно приняло опасный оборот», — «И чтобы помочь вам, я должен знать правду». «Письма», — наконец ответил Уорли. Он говорил так тихо, что я с трудом его расслышал. «Письма леди Кларендон, моей бабушке, и копии посланий, которые госпожа Уорли отправляла ее светлости. А недавно к ним добавилась переписка между нами тремя, в которой обсуждался тот же вопрос. Леди Кларендон не писала моей бабушке напрямую» остерегалось любопытных глаз в Кларендон-хаусе. С тех пор, как я получил должность в колледже, письма передавали через меня. Картина становилась все явственнее, и я понял, что нужно спешить. Мы не можем позволить себе задерживаться в Иерусалиме. Наконец Уорли повернулся ко мне. В его взгляде отражалось смятение. Человек, забравший письма, точно знал, что ищет. И теперь ему известна вся правда о Фрэнсис. «Бедное дитя». Уорли помедлил, но потом нечто, возможно, научная тяга к точности и достоверности заставила его прибавить. Вернее, почти вся правда. В письмах не говорится, кто она такая. Никто из нас этого не знает. Даже бабушка».